Почерки по истории русской культуры имеют уже сами достаточно длинную сороколетнюю историю. Появившись в первоначальном виде в литографированном издании лекций, читанных мною на педагогических женских курсах в Москве в 1892 1893 и в 1894 95 годах, они затем были помещены в переработанном виде в журнал «Мир Божий». Начиная с 1896 года по 1909 год, они выдержали целый ряд изданий, постоянно исправлявшихся и дополнявшихся. Но кроме этой истории, учерки имели и внутреннюю. За 40 лет сменилось два поколения и выступила на сцену уже третья. За те же годы Россия пережила две революции. В книге предстояло выдержать двойное испытание – сменявшихся политических доктрин и исключительного по значительности опыта жизни. Кажется, не будет ошибочным признать, что очерки эти испытания выдержали. Составляя предисловие к шестому изданию первого тома 1909 года, я счел себя вправе сказать, что последние события революции 1905 года не только не опровергли и не изменили общего построения очерков, но, напротив, лишь явились подтверждением и дальнейшем развитии выводов автора. В настоящее время, выпуская в свет юбилейное издание очерков, в момент, когда Россия переживает глубочайшие изменения, беспримерные во всей ее истории, я могу по-прежнему подтвердить это заявление, сделанное 25 лет тому назад. Страница 37. Такая жизнеспособность книги — В значительной степени объясняется, по моему крайнему разумению, тем обстоятельствам, что автору удалось сохранить известную независимость от мировоззрений, поочередно господствовавших над умами русской интеллигенции и трижды сменившихся за этот долгий промежуток времени. В первые же годы после появления на свет очерки, рядом с широким признанием со стороны читающей публики, подверглись перекрестному обстрелу со стороны двух тогда боровшихся идеологий — народнической и социал-демократической. Со стороны народников возражения принципиального характера были сделаны Микотином и Руслановым. Со стороны социал-демократов, марксистов возражались Трува и Туган-Барановский. С сущностью возражений первого рода и с моими ответами на них читатель может познакомиться отчасти по предисловиям ко второму и третьему томам, перепечатанным почти без изменений. Полемика с возражениями второго рода велась в предисловиях к третьему 1898 и четвертому 1900 года изданиям первого тома очерков, а в дальнейших изданиях, пятом, шестом и седьмом, была перенесена в приложение к этому тому. Многие детали тогдашних споров теперь уже потеряли интерес, и поэтому в настоящем издании это приложение не перепечатывается. «К некоторым из сделанных там замечаний я возвращусь в соответствующих местах очерков». К чему сводились наши тогдашние разногласия? Что касается народничества, иллюзии старших представителей этого видного течения далеко еще не были изжиты в конце XIX века. В противоположность этим иллюзиям очерки рисовали картину крайней отсталости и элементарности русского исторического процесса. Такая картина сама по себе исключала горделивую надежду, что русский народ станет во главе цивилизации и скажет обвершалому миру свое мистическое «новое слово». Я признал одну правду в утверждениях народников и их предшественников славянофилов, признал глубокое своеобразие русского исторического процесса. Но прежде всего, я не считал это своеобразие неизменным и неразложимым. А затем, в наличности создавших это своеобразие природных и исторических условий, я отнюдь не усматривал залога особого совершенства русской культуры. Я указывал на них скорее как на тормоз, объясняющий запоздалость ее развития. С марксистами меня объединяло и разделяло другое. Молодое поколение русских марксистов, тогда только что выступившее на литературную арену, во многом исправило ошибки старого народничества. Не признать этого было нельзя, и очерки в глазах тогдашней молодежи некоторое время считались выражающими ее взгляды. Но у этого поколения опять нашлись заблуждения, которых автор очерков разделять не мог. Страница 38 Подобно теоретикам научного марксизма, очерки положили в основу изучения идеи строгой закономерности исторического процесса. Но не у марксизма только эта идея была заимствована, смотрите ниже. Напротив, то поколение марксистов придало идее закономерности такую исключительную форму, принять которую было невозможно. Очерки отвергли сведение закономерности к доктрине экономического материализма. Далее, подобно марксистам и вопреки народникам и националистам, очерки признавали сходство основной линии русской эволюции со всякой другой, которая имела возможность развернуться и пройти закономерную смену одинаковых ступеней процесса. Такая была прежде всего эволюция западноевропейская. Но очерки решительно разошлись с русскими марксистами, по крайней мере с наиболее влиятельными из них, как в оценке темпа этого одинакового по существу процесса, Как и в оценке его политических результатов, марксизм отверг религиозно-философский и социально-политический мессианизм старого народничества, но он вовсе не отказался по существу от мессианской идеи. Он лишь заменил одну мессианскую программу другую, в сущности даже довольно близкую прежней. Предстоящее мировое торжество крестьянской общины и хорового начала было отвергнуто, но оно было заменено еще более близким мировым торжеством городского пролетариата. На место бакунинской идеи крестьянского анархизма, федерирующихся снизу вверх коммун, была лишь поставлена ленинская идея политического захвата аппарата централизованного государства сверху сознательным меньшинством. К несчастью, эта идея была гораздо реалистичнее прежней, что и доказано ее временным торжеством. В очерках можно было при желании заранее найти все необходимые возражения против этого рода метода введения человечества во врата социалистического рая. Очерки указывали, как при видимом росте капитализма в последние десятилетия эта новая ступень экономического развития была неполна и непрочно достигнута. Очерки вообще подчеркивали слабость и медленность развития городских элементов России и сохранение традиционного преобладания земледельческого элемента над индустриальным. В особенности же очерки настаивали на крайней слабости всей государственной надстройки при всем ее видимом могуществе, на отсталости ее экономической основы, и в результате неорганичности и непрочности ее развития. Очерки указывали и на призрачность элементов классовой самостоятельности и силы, на служебную роль классов в исполнении того, чего не доставало государству. Самый рост деспотизма государства в процессе исторического строительства является при этом объяснение столько же причины, сколько и следствием слабости социального расслоения русского общества. Боевой марксизм не мог не признать всех этих положений, ибо он ими и воспользовался для того, чтобы сделать из них практический вывод, предусмотреть легкость свержения государственной власти и уничтожение классов в пользу так называемой пролетарской диктатуры. Историческая связь тут, несомненно, имеется, но она дает событиям смысл противоположной марксистской доктрине. Ее победа есть шаг не вперед, а назад в русском историческом процессе. Надстройка упрощена сообразно примитивности базы. Страница тридцать После заката народничества и торжества марксизма очерки пережили и третью переоценку ценностей в духе упадочничества конца XIX века. Стадия декаданса оказалась, правда, временной и быстротечной, но новые идейные наслоения были закреплены неудачей первой революции и подогреты катастрофы, которой привела вторая. Реакция против революционности, марксизма и космополитизма руководящей части интеллигенции приняла здесь форму рецидива славянофильства. Возрожденный идеализм был противопоставлен материальному, православие – безбожью, мистика – рационализму. Мораль и эстетика были выдвинуты против права, этика – против науки, национализм – против космополитизма, традиция – против революции, личное самоусовершенствование против усовершенствования учреждений – «Общение с Богом против общественного служения», «Конец мира против бесконечного прогресса», «Предание Москвы Третьего Рима против Петровской европеизации», «Максимализм Вех и Нового Града против максимализма народной воли и искры». Подводить итоги этой последней волны интеллигентского психоза как будто еще рано – Выставленные когда-то авторами сборников «Проблемы идеализма» 1902 год и «Вехи» 1909 положения, подхваченные по революционными течениями молодежи, как переставшей быть ею, так и только что вступившей в этот счастливый возраст. Было бы, конечно, признано субъективным суждение автора очерков, в какой степени новое наводнение грозит потопить его 40-летнее детище. Но, может быть, будет позволено заметить, что копия всегда слабее оригинала, что борьба против нового поветрия едва ли окажется труднее прежней борьбы. Два обстоятельства успокаивают автора очерков за их дальнейшую судьбу – строгая фактичность подобранного материала и опыт обработки его соответственно новейшим заданием науки. Ибо к науке все же нужно будет вернуться после тщетных попыток ее дискредитировать и найти какие-то новые пути знания. И в очерках придется новому поколению молодежи черпать знания, которых ей не достают». Выше я упомянул, что мне удалось сохранить независимость от влияния обоих главных направлений, господствовавших над умами русской интеллигенции последней четверти XIX века – народничества и марксизма. Страница 40 -я. Этим я обязан прежде всего тому независящему от меня обстоятельству, что я принадлежу к поколению, которое моложе поколения семидесятников, увлеченного народничеством, но старше поколения восьми и девятидесятников, десятников, присягнувших на служение Марксу, а от него частью перешедших к проповеди религиозно-мистической реакции. Зато я испытал на себе уже в студенческие годы влияние обоих основателей современной социологии». Дворца позитивной философии Агюста Конта и автора синтетической философии Герберта Спенсера. Я следил за тем за дальнейшим развитием социологии, преимущественно в англосаксонских и романских странах, но за исключением Канта и неокантианства остался чужд влиянию германских авторитетов, повлиявших на поколение девятидесятников. Я привожу эти автобиографические данные, так как они характеризуют источники, из изучения которых сложились мои представления о задачах научного объяснения истории. Я не пишу здесь социологического трактата и постараюсь представить внушенные всем этим изучением истины в виде кратких тезисов, положенных мною в основу при обдумывании и составлении очерков. Положение эти заменит то систематическое изложение, которое составляло предмет введения в предыдущих изданиях. Считаю не лишним прибавить, что опущение этого введения не означает перемены моих взглядов. Они остаются в существе такими же, какими были в то время. Но, может быть, в этом издании они будут резче выражены и более систематически проведены в самом тексте. Первым моим положением будет, естественно, самое общее. Понятия закономерности и эволюции должны быть распространены из области естественных наук в область наук гуманитарных в приложении к истории культуры этот тезис отчасти противополагается отчасти исключая другие понятия о задачах исторического изложения. Он противополагается так называемой повествовательной истории, истории событий, истории случившегося, термин, который сам по себе указывает на элемент случайного, преобладающий в такой истории. Смотрите ниже. Это не значит, что повествовательная история отрицается сторонниками закономерного объяснения истории. Она скорее занимает по отношению к последнему роль подготовительного подбора фактов, получая значение конкретной науки по отношению к абстрактной, по системе Конта. Я обхожу здесь значение художественного элемента в повествовательной истории, так же как и вопрос об отношении к ней случайного элемента к существенному, которые оба могут в ней совмещаться. Страница 41. Естественно, что личная история вождей народов, их деяний, судьбы — Их взаимные отношения, их внутренняя и внешняя политика будут главным содержанием такой истории. Но социолог не исключает возможности закономерного объяснения даже и того, что придает рассказу его индивидуальный характер. Эта социологическая точка зрения отличается от другой, которую она отрицает. Сюда относятся все те учения, старые и новые, которые объявляют индивидуальное неразложимым, неповторяемым и неподлежащим научному анализу. Характерным образом мнение очерков столкнулось в этом пункте с мнением Струве, который хотел наложить на автора свое гносиологическое вето. «Я считал возможным объяснить индивидуальность. Струве предлагает мне ее устранить и игнорировать». Он так формулировал свое обвинение. Господин Милюков обнаруживает моим мнением, что индивидуальная физиономия факта также подлежит закономерному объяснению, как и его общий характер, что ему совершенно чуждо, во-первых, непротиворечивое понятие закономерности, во-вторых, ясное представление о том, что такое индивидуальное. «Понятно, — говорит Рикерт, — его авторитетом покрывается здесь струва, — лишь то, что можно сравнить с чем-то другим. И понятным что-нибудь может быть лишь потому, поскольку оно похоже на что-нибудь другое». «Непонятно, необъяснимо каждая отдельная личность в том, что отличает ее от других личностей. Понимать индивидуальность значит отрицать ее как таковую. Игнорирование личности в социологии, или точнее ее устранение из социологии, есть в сущности только частный случай стремления к научному познанию». Цитата из критических заметок Струве. «Там, где допускается индивидуальность, не может быть и речи о закономерности в строгом смысле». Принцип строгой закономерности действует на индивидуальные представления и образы, как вода на огонь. Все индивидуальное гаснет от понятия и закона. Эта аргументация характерна как пережиток попыток сохранить метафизическое или даже теологическое значение за индивидуальностью и ее свободой. В социологии некоторых направлений это рассуждение обычно распространяется с личности на целые народы, дух которых также признается индивидуальным, неразложимым, а потому и необъяснимым. Мы имеем и новейший вариант того же объяснения, отрицающий на том же основании вообще возможность научного объяснения исторического процесса. Но ведь не повторяется вообще все, что происходит на свете. Не повторяются и явления других отделов мировой жизни. Не повторим каждый лист дерева, не каждая особь животного царства, каждый случай падения предмета. И, однако, мы говорим о законе и тяготения, изучаем закономерность биологических явлений и так далее». Идеографическая точка зрения Отмара Шиэна очевидно, или должна применяться решительно ко всему, что происходит в мире, или же она не должна применяться и к области гуманитарных наук. Страница 42. -я. В свое время я ответил Струве ссылкой на Зимеля у которого он мог бы узнать, что его утверждение – суть чистейший платонизм, и что в действительности стремление разложить общие понятия на сумму отдельных явлений, которым одним только свойственна реальность, составляет одну из главных целей современного склада мысли. Пример этого мы увидим в ближайшей же главе очерков. Итак, даже и индивидуальное не может исключать закономерного объяснения. Вообще же попытки закономерного объяснения истории так же древни, как попытки вообще размышлять об истории. Нашему времени принадлежит лишь приведение этой основной и неистребимой потребности человеческого духа в научную систему и последовательное ее проведение. Здесь мы можем перейти ко второму тезису, как первому выражению этой последовательности во всякой доктрине, стремящейся к синтезу. Научный синтез социологии снимает противоположение духовного и материального начала. Все явления человеческой цивилизации протекают в духовной среде. Этим явлением социологии отличаются от явлений физиологии. Только в социальной среде формируется человеческая психика. Сравните предисловие к третьему тому. Учреждение, экономика, быт – суть такие же духовные продукты социальной среды, как религия и искусство. Зато, как только что сказано выше, не может быть допускаемо различие проводившееся между материей и духом в том отношении, что первая область явлений подчинена закону, тогда как вторая – свободна. Все подчинено законам. В области процессов духа господствует такой же детерминизм, как и в области процессов материальных. Это утверждение, притом, не может быть поставлено в зависимость от того, можем ли мы или не можем при настоящем состоянии науки открыть эти законы. Но тут же необходимо сделать оговорку. Между двумя упомянутыми сторонами явлений не следует пытаться установить непосредственной причинной зависимости или сводить одно начало к другому. Современная социология не идет дальше установление параллелизма между субъективным и объективным рядами явлений, если употреблять терминологию Гедингса.